Часть четырнадцатая. Утро понедельника. На улице было серо, мокро и зябко. р и ф чувствовал себя омерзительно. Единственное, что могло радовать в ноябре, так это каникулы на день благодарения, которые можно провести в кругу семьи. Но в этом году парень отказывался приезжать домой. Мама была в шоке. Но «Ну, р и ф со слезами в голосе, произнесла: «Она приедет». Тот с невестой, с которой хочет нас познакомить, ее зовут Хитер. Он собирается пригласить тебя на свадьбу, на которой ты будешь шафером. Тебе обязательно надо приехать домой. Меган и Лиззи тоже будут, вся семья соберется. Он не готов был рассказать, почему отказывается. Мам, я не могу. Ты не знаешь, какой я человек на самом деле. Я сам недавно узнал и совершенно этому не рад. Я больше всего на свете хочу увидеть Дженни. но не могу позволить, чтобы эта встреча произошла на твоих глазах. Пришлось врать, мам, я здесь подружился с парнями и меня пригласили провести праздники. в... Он на мгновение задумался. В н ь ю г е м п ш и р е я бы хотел съездить. На дело было в том, что женщина вырастила четырех детей, поэтому всегда знала, что ей что-то не договаривали. Миранда Джонсон рассказала, что Джени н была вместе с детьми из Спринг в прошлые выходные в Бостоне, и после этого даже не упомянула о встрече с тобой. Вы поругались? Ты не хочешь с ней встречаться? р и ф не зная, что ответить, замялся. Я даже рада, продолжала мама. У вас слишком рано возникли серьезные отношения. Это к лучшему. Вам надо больше общаться с другими людьми. Ей ходить на свидания с ребятами из нашего города а т е б е больше общаться с девушками из Бостона. Я уверена, сначала будет не просто, но потом ты все это переживешь. Приезжай поездом в среду. Лизи тебя встретит на вокзале. Помещение студии WSCK иногда походило на бар. Сюда приходили те, кому нравилась радиостанция, чтобы поболтать, посмотреть, как работают диджеи, и даже чтобы делать домашнюю работу не в с к о р б н о м одиночестве, а в веселой компании. Судя по всему, Винни еще не узнала про пажи Бобин. Может, он в шутку сказал, что собирается продать программы Дженни на коммерческую радиостанцию, а может, у него просто руки не дошли. Винни. Можем перетереть у тебя в офисе? – спросил р и ф Тот внимательно посмотрел на него. Менеджер радиостанции начал в ы с е т ь еще подростком, и характер у него был как его твердый, покрытый редкими волосинками череп. В нем не наблюдалось особой симпатии к окружающим. Нет, отрезал Вини. Ну и ладно, подумал р и ф Скажу при всех: п р и к е л е д е р е к е и других незнакомых мне л ю д я х После дня благодарения я не вернусь на радиостанцию. Это заявление привлекло внимание окружающих. р и ф старался смотреть только на Винни. У меня с учебой провал. Вероятно, потому что ты просто не занимаешься, произнес Винни. Какое отношение это имеет к радиостанции? У меня из-за этого с родителями напряги. Ну и что? Винни внимательно следил за выражением лица р и о а Дженни узнала о программе, сказал он наконец. р и ф опустил глаза и глубоко вздохнул. И она тебя не убила? Поинтересовался д а р и к На ее месте я бы именно так и поступил. Она п о р в а л а с со мной, больше не желает даже разговаривать. Но если так, заметил Вини, можешь спокойно продолжать выступать. Тебе сейчас вообще нечего терять. Проблема решена. Я обещал, что больше не буду. Обещания девушкам, с которыми расстался, не считаются. Считаются. Ты не сдержал данных я обещаний, пока вы были вместе. С какого перепугу ты решил стать таким честным, когда отношений уже нет? Видимо, до этого голос Рива был не очень убедительным. Нет, больше я эту программу вести не буду, твердо произнес он. Неожиданно на него набросился вовсе не Виня Дерек. Ты отобрал мой час, п р о ш е п и л он. Это хорошее время, а меня подвинули и отдали его тебе. Уже второй раз в течение одной недели Рив стоял в небольшой комнате, окружённый людьми, которые его ненавидели. У меня была прекрасная программа. От злости Дарека штрясло. Ты отнял мое время, и я выступал на разогреве перед твоей популярной программой. Вини меня практически слил. Но я не стал тебя мстить, хотя мог. Я не стал мешать ни тебе, ни твоей программе. Даже я признал, что ты сделал достойный проект. Я не делаю твою программу благодаря которой эта радиостанция получила большую засветку и популярность, то, чего она заслуживает. И сейчас ты собираешься взять и бросить слушателей, поставить крест на популярности? Нет, я этого не позволю. Я тебя из окна выброшу. Так что появляйся после праздников, продолжай делать передачи, не болуй и не лажай. Уволиться не получилось. Его не оставили в покое даже после того, как он вернулся в общагу. Винни не отстал, вызвал для поддержки Visionary Assassins и приперся к нему в комнату. к о р д у л ы и Пэми остались посмотреть, что будет происходить. Никогда в комнате не было так много народу. Когда все наконец уселись главным образом на полу, Винни закрыл двери и прислонился к ней, чтобы Риф никуда не с л е н я л У Visionary Assassins сладким голосом начал он. В период праздников будет выступление в клубе. Это очень важное мероприятие, потому что их придут послушать представители крупных лейбов. Риф искренне порадовался за ребят. Отлично, произнес он. Представители каких будут? Когда вы узнали и какую демку отправляли? Ты нам нужен, заявил один из ребят, игнорируя его вопросы. На этой неделе на W s C K объявит, что в следующей программе будут вставки из нашего концерта. Прикинь, какое хорошее впечатление это произведет на представителей лейблов. Они же не знают, насколько популярна твоя программа и подумают, что все это только ради нас. В любом случае, мы рассчитываем на полный зал. р и ф представил, что это хорошая засветка для программы. Ему очень хотелось сесть перед микрофоном. Нет, ребята, ответил он. Я завязал. Успешно вам в ы с т у п и т е Послушай, вежливым и мягким тоном произнес Винни. Это ведь и твой шанс. Начинается игра по крупному, заметил один из в i ж е н н ы х а с с s с и н с Глаза парня блестели. р и ф тоже мечтал, что его заметят. Пока он был волонтером на студенческом радио, он хотел попасть на коммерческую станцию. Перестань, сказал он сам себе, завязывай. Я не собираюсь работать на радио, сказал он. Я просто хотел немного повеселиться, пока учусь. Да ладно тебе, заметил к о р д л Ты даже не знаешь, какие у тебя предметы и что сдавать во время сессии. На крупных коммерческих радиостанциях, произнёс Винни, зарабатывают 30-40 миллионов долларов в год на рекламе. Ты пока на студенческой и без рекламы. У нас есть планы перевести тебя на настоящую станцию, где все будет по взрослому. До этого р и ф никогда не сталкивался с людьми с силой воли. Да и сам практически никогда не оказывался в ситуации, когда надо было ее проявить. Чаще всего он делал то, что хотелось. Ладно, в последний год обучения в школе он взялся за ум, чтобы попасть в колледж. Но для этого не надо было прикладывать особых волевых усилий. Просто почувствовал, что пора позаниматься. Он заставил себя думать о семьях Джонсонов и Спрингов. Нет, ребят, вы и без моей помощи соберете полный зал. Я для этого не нужен. Я завязал с Дженни. р и ф подумал, что Винни его сейчас у б ь ё т Тот выхватил стул из-под сидевшего на нем к о р д о л а и поднял в воздух, словно укротитель львов. с л ы ш ь Винни? произнес парень. Мы не против тараканов и грязи, но вот крови точно не надо. Как ты думаешь, зачем ты попал в колледж? спросил Винни. Чтобы найти свое место в жизни. Мы можем дать тебе шанс на отличное местечко. Не отказывайся. Я не хочу быть д и д ж е е м подумал р и ф Это п о г а н а я карьера для п о г а н ы х людей. Конечно, в такой среде я могу найти свое место. Он провел рукой по з а р о с ш е м у щетиной лицу. Может, отрастить бороду? Промелькнула мысль. Будет зачем прятаться? Нет, твердо ответил он. Винни постарался успокоиться, медленно и аккуратно поставив стул в середине комнаты. Было ощущение, что он хотел попасть им в какой-то видимый только ему квадрат на полу. р и ф произнес он. Она об этом не узнает. Ты идешь на жертвы ради человека, который с тобой не разговаривает. Какая теперь разница? Ты делаешь что-то ради человека, который это не оценит. Никаких бонусов ты не получишь. А быть богатым и знаменитым всегда хорошо. Вставил свои три копейки Пэми. В ту ночь р и ф практически не спал. в о б щ а г е было два вида людей. т е кто никогда не спал, и те, кто делал это постоянно. Первые начинали веселиться к полуночи и после бурной ночи шли на лекции. Вторые спали всю дорогу на своих кроватях, на чужих, на собственной. Они спали во время студенческих волнений, городских марафонов и под звуки звонящих телефонов. Они были как олимпийские боги сна. Рив завидовал и тем, и другим. Он не мог ни спать, ни веселиться. Он просто лежал, как бревно. Я слабак, думал он. Я нашел в себе силы сказать нет, вини ребятам, но они так просто не отстанут. В день благодарения вокруг будут жужжать Меган, Тоди, Лизи, будут доказывать, что они лучше меня. д ж е н н и будет совсем рядом, но не захочет со мной говорить. Следовательно, я вернусь в колледж в плохом настроении и подавленном состоянии. И тут Винни скажет, какой классный чувак, как я им нужен, что я для радиостанции просто все, и я поведусь на его слова. Наверное, мало просто уйти с радиостанции. Придется уйти из колледжа, жить дома, поработать. Может, с л е д у ю щ е й осенью найду другой, на котором нет радио. Он снова подумал о д ж е н н е и вспомнил совет, который дала ей Сара Шарлотта: бежать или сражаться. Оглядываясь назад, он р и ф Шилдс никогда в жизни не принимал решения сражаться. Ему ужасно хотелось поговорить с девушкой. Никто на земле не знал его лучше. Но она знала его таким, каким он был прежде, милым, но по сути совершенно обычным школьником. Такого, каким он стал сейчас, она и знать не хочет. Да я бы и сам не захотел знать с таким, каким сейчас стал. С грустью подумал р и ф Утром было ощущение, что он все-таки проснулся, значит, видимо, умудрился поспать. Он попытался вспомнить, посетил ли хотя бы одну лекцию или семинар на прошлой неделе, и не смог. Парень решил позавтракать в кафетерии. Может, хороший завтрак — банан, хлопья, апельсиновый сок — в состоянии сделать из него нормального человека. И только вошел в кафетерий, как к нему подлетели две симпатичные девушки в толстовках. р и ф радостным тоном произнесла одна из них. Мне нравится твоя программа, он не смог сдержать ухмылки. Девушка п р е г р а д и л а ему путь к очереди за едой. Ходят слухи, что ты уходишь с радиостанции. Это всего лишь слухи. Не уходи, мы слушаем твою программу всем этажом. Из-за тебя готовы даже терпеть i и ж у н о р s s e s с e е н с Они что тебя платят? Девушки так и вились вокруг, словно он был настоящей звездой. Скоро день благодарения, заметила другая. Мы завтра днем едем домой, но твоя программа сегодня вечером. Он сделал вид, что посмотрел на часы. Мне пора успехов. Так программа будет, кричали они вслед. Парень махнул рукой, выскочил из здания и побежал. Было приятно размять м у с к у л ы По крайней мере, его собственное тело было довольно. Он бежал, пока не стали ныть отвыкшие от тренировок игры и не начал колоть в б о к у После пробежки парень сильно проголодался и вернулся в кафетерий, выйдя с полным подносом в зал. Он увидел только один свободный столик, за который чуть позже подсел и Дерек. Ты сегодня появишься? р и ф принялся усиленно жевать. Нам надо рекламировать выступление Visionary Assassins, заметил тот, и многие слушатели звонят с просьбой выпустить еще одну программу до начала праздников. Интересно, Ханна не звонила? Хотел спросить р и ф Подходи, уговаривал его Дерек. Можешь на телефон отвечать или возьмешь с собой учебники и займешься учебой. Винни и Дерек понимали, что Рив не выдержит соблазна. Он не сможет устоять и сядет перед микрофоном. Нет, нельзя приходить. Но с другой стороны, если прийти, появится шанс ответить на звонок Ханны. Все слушатели знали, что программа идет по вторникам и четвергам. Если женщина захочет перезвонить, то может сделать это именно сегодня. Рив представил, что слышит ее хриплый голос. Если коммерческие станции хорошо платят популярным диджеям, то сколько они могут заплатить тому, кто при помощи программы найдет похитителя ребенка? Он представил, как его зовут на ток-шоу по всей стране, как он выступает утром, днем и вечером, как же он мечтал об известности и славе.